Прошло минут десять. В кафе входили люди, но никто из них даже отдаленно не напоминал Романа Александровича. Не надеясь на свою память, Рита попросила Сережку описать подробно внешность отца. Постепенно она начала сердиться. Официант перехватил ее взгляд, устремленный на дверь, и усмехнулся, что еще больше рассердила Риту. Наконец дверь в очередной раз открылась и впустила человека, который показался Рите знакомым. Он повернулся, огляделся. На зал, и Рита увидела его лицо. — Ну, конечно. — Да, мордатый Виктор. — Здрасте вам, как говорится, давно не видались. Виктор заметил Риту и теперь шел к ее столику в развалочку. — Привет! — снова он нагло оглядел ее всю и остался, надо полагать, доволен. Шеф велел передать, что сегодня никак не может. Важные переговоры у него. Так что вот, получи. Он положил на стол пачку долларов. «Шеф сказал, что этого хватит, чтобы решить проблему, а если еще нужно, ты скажи мне, и вообще, передай, чего хотела-то». Произнося эти слова, он удобно уселся на стуле, бросил на стол ключи от машины и мобильный телефон и махнул, подзывая официанта. Рита молчала, потому что горло перехватило от возмущения. «Айда, Роман Александрович, да кем он ее считает, бедной родственницей из провинции?» Назойливой поберушкой, а она-то дура, еще наряжалась. Рита встала так резко, что опрокинулся стул. Она пересчитала деньги, их оказалось ровно тысяча долларов. Папочка ничего не жалеет для сына и для его тети с приятным голосом. «Передай своему шефу», — тихо заговорила Рита, но голос ее был тверд. «Передай ему, что я не имею дела с шестерками». «Если он хочет что-то сделать для своего сына, пускай сам с ним разговаривает. Я больше его беспокоить не буду». Она швырнула пачку денег через стол Виктору. «Деньги ему вернешь. Нам подачек не надо». «Да, если что к рукам прилипнет, так я завтра секретарю позвоню, проверю, все ли сдал. И чтобы больше я твою рожу не видела никогда». Она перехватила обеспокоенный взгляд официанта и уже на бегу, Сунула ему деньги за минеральную воду. На Виктора она больше не посмотрела и опомнилась только в метро. «Что ж, разберемся сами. Правильно, Сережка говорит, нам никто не нужен». Но вспомнив о странной Маринкиной фотографии, Рита почувствовала, как какой-то мерзкий червяк точит ее сердце. И тетя Люба, умирая, сказала, что с Маринкой неладно. «Перед смертью люди становятся провидцами, это точно». Дома Сережка маялся перед закрытой дверью, потому что единственные ключи Рита унесла с собой. «Ну что, повидала папочку?» «Похоже, твой папочка твердо решил общаться с нами только при помощи своего мордатого Витьки». Рита рассказала в подробностях о своей встрече. Сережка вяло позлорадствовал «Говорил же я тебе, а ты не верила. Вот теперь сама убедилась. «Слушай, надо решить вопрос с ключами». «Этот Виктор теперь из вредности ключи не отдаст. У тебя же было три комплекта. Не могла же мать свою во Францию увезти?» «Да», — промямлил Сережка. «Но тут у меня Вовик Хохряков жил. Потом он съехал, а ключи потерял». «Так», — протянула Рита, — «а кто еще у тебя тут жил?» «Девчонка одна. Не моя, нет. Она из дома сбежала, а родители плохо к ней относились, даже одежду не отдали» понятно куда делась вся маринкина одежда процедила рита а вот что сергей пока ключи где то гуляют я не буду спокойнона придется меня замки